Хлопотный день! 8 апреля. Великая суббота. В ворот убогого Божидомского кладбища под ветром и мелким противным дождиком топталась группа дознания. Старший агент Лялин, трое младших агентов, фотограф с переносным американским кодеком, помощник фотографа и полицейский собаковод со знаменитой на всю Москву легавой мусей на поводке. Группа была вызвана на место ночного происшествия по телефону. Получила строжайшее указание ничего не предпринимать до приезда его высокоблагородия господина Калежского советника. И теперь неукоснительно выполняла инструкцию, ничего не предпринимала и ежилась в постылых объятиях непогожего апрельского утра. Даже Муся, от сырости, ставшая похожей на рыжую швабру, приуныла. Легла длинной мордой на раскисшую землю, скорбно двигала белесыми бровями и разок-другой даже тихонько повыла, уловив всеобщее настроение. Лялин, опытно сыскник и вообще человек бывалый, по складу натуры к капризам природы относился с презрением и затянувшимся ожиданием не тяготился. Он знал, что чиновник особых поручений сейчас в Мариинской больнице где обмывают и обрежают бедное и израненное тело раба Божия Анисия, в недавнем прошлом губернского секретаря Тюльпанова. Попрощается господин Фондорин с любимым ассистентом, сотворит крестное знамение и враз домчит до божедомки. Тут езды-то пять минут, а у коллежского советника, надо полагать, кони не чета полицейским клячем. Только Лялин про это подумал и подлетели к чугунным кладбищенским воротам красавцы-рысаки с белыми султанами. Кучер, словно генерал, весь в золотых пазументах а коляска сияет мокрым черным лаком и долгоруковскими гербами на дверцах. Спрыгнул господин Фондорин на землю, качнулись мягкие рессоры, и экипаж отъехал в сторонку. Видно будет дожидаться. Лицо у прибывшего начальника было бледным, глаза горели ярче обычного но иных признаков перенесенных потрясений и бессонных ночей цепкий Лялинский взор не приметил. Напротив, ему даже показалось, что чиновник особых поручений двигается не в пример бодрее и энергичнее обычного. Хотел Лялин сунуться с соболезнованиями, но взглянул повнимательней на плотно сжатые губы его высокоблагородия и передумал. Изрядный жизненный опыт подсказал, что лучше не нюнить, а сразу перейти к делу. без вас В квартиру Захарова не совались, согласно полученных инструкций. Служителей опросили, но никто из них со вчерашнего вечера доктора не видел. Вон они, ждут. Фондорин мельком взглянул туда, где подле здания морга переминались с ноги на ногу несколько человек. Я, кажется, ясно сказал, ничего не предпринимать. Ладно, идем. Не в духе, определил Лялин, что и неудивительно при столь печальных обстоятельствах. На обрыве карьеры человек да тюльпановым расстройства Коллежский советник легко взбежал на крыльцо Захаровского флигеля, потянул дверь. Не поддалась. Заперта на ключ. Лялин покачал головой. Обстоятельный человек доктор Захаров. Аккуратный. Даже при поспешном бегстве не забыл дверь запереть. Этакий глупых следов и зацепок не оставит. Фондорин, не оборачиваясь, щелкнул пальцами, и старший агент понял без слов. Достал из кармана набор отмычек, Минутку повертел туда-сюда нужной длины крючочком, дверь и открылась. Начальство стремительно прошло по комнатам, бросая на ходу короткие распоряжения, причем обычное легкое заикание куда-то поддевалось, будто никогда его и не было. Проверить одежду в платяном шкапу. Переписать. Восстановить, чего не хватает. Все медицинские инструменты, в особенности хирургические, туда, на стол. В коридоре был половик. Вон, прямоугольное пятно на полу. Куда подевался Найти. Это что, кабинет? Все бумаги собрать, обращать сугубое внимание на клочки и обрывки. Лялин огляделся по сторонам и никаких обрывков не заметил. В кабинете наблюдался совершеннейший порядок. Агент снова подивился крепости нервов беглого доктора. Как чистенько все прибрал, будто готовился гостей принимать. Какие уж тут клочки. Но в это время коллежский советник нагнулся и поднял из-под стула мятый кусочек бумаги. Разгладил, прочел, сунул Лялину. Приобщить. На бумажке было всего два слова. «Более молчать». «Приступайте к обыску», — сказал Фондорин и вышел на улицу. Минут через пять, распределив между агентами сектора досмотра, Лялин выглянул в окно и увидел, что коллежский советник и легавая Муся ползают по кустам. Ветки там были обломаны. Земля утоптана. Надо полагать, именно здесь покойный Тюльпанов схватился с преступником. Лялин вздохнул, перекрестился и приступил к простукиванию стен в спальне.